Глава 38 Лорена лежала на широкой постели и смотрела в потолок. На нем резвились пухлые амуры и стройные нимфы. Нимфы разбрасывали розы и блистали неземной красотой обнаженных тел. Рядом с кроватью в напольной вазе стояли полевые цветы. Их терпкий запах напоминал о теплом дне. Роберт помнит о ее любви к простым цветам. Это мило, но ничего не меняет. Девушка опять решила спать в домашнем платье. Халат имеет свойство предательски распахиваться, если пояс ослаблен. Во сне Ларейна может невольно повернуться. Вдруг халат распахнется, когда он спит. Сегодня день был такой сложный, такой насыщенный. Калейдоскоп событий снова и снова проносился перед девушкой. Прием у императора произвел на нее неизгладимое впечатление. Девушка и подумать не могла, что окажется при дворе. Все было бы прекрасно, если бы не дальнейшее происшествие. Теперь Ларейна могла думать об Эрике только с отвращением. Переварила за полночь. За окном снова голосисто пел соловей. Его трели волновали и заставляли думать о любви и счастье. Обретет ли Лоррейна их когда-нибудь? Она мечтала об этом. И так горько ошиблась. Где проводит время Роберт? Кому дарит он свои ласки? Холодный, гордый, одинокий. История его любви до глубины души тронула Лорейну. Она и представить не могла, что циничный лорд Марлей мог так сильно любить свою жену. Трагедия оставила на нем свой неизгладимый след. Теперь он никогда не полюбит. Можно понять, почему он предпочитает куртизанок. Они не обманывают, не клянутся в любви, не обещают быть верными. Они продают любовь. И не предают, потому что предавать нечего. Мысли Лорейны снова вернулись к Эрику. От гнева стучала в висках, и кровь закипала в жилах. Мерзавец! А она глупая девчонка! Скрипнула дверь. Ларейна замерла. В гостиной раздались шаги. Вернулся Роберт. Не рано ли завершилось его любовное свидание? Девушка отползла на край кровати и накрылась краем большого одеяла. Осторожно открылась дверь в спальню. Тонкий луч света из гостиной проник в темную комнату. Ларейна закрыла глаза, притворившись спящей. Она слышала, как Марлей снимал одежду, потом вернулся в гостиную, погасил свет. Он не стал зажигать ночник в спальне, чтобы не разбудить Ларейну. Как мило с его стороны. Может он останется спать в гостиной? Это было бы просто замечательно. Ларейна приоткрыла глаза, но нет. Роберт снова вернулся в комнату. В темноте она видела его силуэт. Он подошел к окну и долго стоял, слушая соловья. Девушка тайком наблюдала за ним. Неужели пение птицы трогает Роберта? Или будет воспоминание об Ирмине и невозвратно прошедших временах? Он повернулся. И Лоррейна поспешила закрыть глаза. Она почувствовала, как Моралей сел на кровать. Накинул на девушку другой край одеяла. Очень осторожно, чтобы не разбудить ее. Очевидно, Роберт решил спать под покрывалом, которое Ларейна оставила в изножии кровати. Девушка боялась дышать. Ей казалось, она чувствует, как Роберт смотрит на нее. Он продолжал сидеть. Наконец Марлей пошевелился. «Не надо притворяться спящей», – прошептал он ей на ухо. Лоррейна крепче зажмурила глаза. «Я знаю, что вы не спите». В его словах она уловила улыбку. «Вы меня разбудили», – она постаралась ответить сонным голосом. На всякий случай плотнее закуталась в одеяло и свернулась калачиком простите не хотел раз уж вы все равно не даете мне спать я пожалуй пойду в будуар и лягу на пол лорейна с обидой отбросила одеяло вы снова спите в платье искренне удивился роберт прикрывая покрывалом грудь не проще ли было надеть тот очаровательный халат что был на вас утром или ночную рубашку пока мы делим кровать на двоих Я буду спать в платье. Она решительно поднялась. А вы можете спать хоть на гешом. Я бы с удовольствием, но предположу, это вас смутит. Так что нам мне кое-что все-таки надето. Хотите убедиться? Нет, испуганно произнесла девушка. В этом нет необходимости, я верю. И не собираюсь на вас любоваться. И раз вы не хотите уходить, то уйду я. Я надеялась, вы проявите благородство и уступите мне постель. Простите, но нет. Мне тут удобнее, чем в кресле или на полу. И зачем вам уходить? Платье на вас, я на приличном расстоянии. И устал, как последняя собака. Неужели любовные утехи так утомляют? Съязвила Ларейна. Любовные? Вы о чем? Удивился Роберт. «Это не мое дело», – девушка пожалела, что сказала бестактность. «Не надо было упоминать о любовных утехах, ее это совсем не касается». «Вы думаете, я был у любовницы?» Марлей вдруг расхохотался. «О, вы чудо! Вы просто чудо! Вы что, ревнуете?» «Нет», – отрезала девушка. «С чего мне вас ревновать?» «Вот и я так думаю. Нет, я не предавался разврату и не посещал куртизанок в борделе, и даже не был у тайной любовницы. Я был на службе». «Ну да, ночью», – кивнула Ларейна, поудобнее усаживаясь на постели. «Раз уж ей не дают спать, то она хотя бы выскажет Роберту все, что думает о нем и его распутстве. Вернее, о том, что у него могут быть любовницы» а она обязана блюсти себя. Даже тут женщины ущемлены в своих желаниях. Вот пусть и ценит это». «Почти каждую ночь на службе. Просто с ума можно сойти от такого рвения», продолжала горячиться Ларейна. «Вы можете мне не врать. Раз уж мы заключили союз, то хотя бы будьте честны. Так нам обоим будет намного проще найти общий язык». «Со сведомителями не встречаются среди бела дня», — признался Марлей. «Вы могли спросить меня, куда я хожу?» «Я бы ответил...» Краска залила лицо Лорейны. Она порадовалась, что в комнате темно, и Роберт не видит ее пунцовых щек. Не зря говорят, что молчание золото. Зачем ей вообще надо было высказывать глупые претензии? «Ну вот...» «Я развеял ваши сомнения. Вы предложили быть честными. Можно я задам вам вопрос?» «Спрашивайте», — милостиво разрешила Ларейна. «Вы меня ревнуете? Хоть немного?» Даже в темноте она увидела самодовольную улыбку Марлея. «Нет, и не надейтесь. Вы устали. Я тоже хочу спать». Она сердито взбила подушку и упала на нее отвернувшись от Роберта. «Не сердитесь, я пошутил». Марли осторожно тронул ее спину. «Не дуйтесь на меня из-за пустяков. Вы так забавно злитесь». «Простите, забыл, что вам не нравится это слово. Вы очень мило злитесь. Так звучит лучше?» «Прекратите насмехаться и дайте мне спать», — рыкнула девушка. «Ладно, будь по-вашему, давайте спать». «Забыл сказать, я приказал починить ваше колье и сделать новую подвеску вместо утраченной. Через несколько дней ваше колье будет в полном порядке». «Благодарю», — примирительно произнесла Ларейна. «Мне жаль, что я потеряла подвеску, и вам пришлось потратиться на заказ новой». «Ничего страшного, это не та беда, из-за которой стоит горевать». «Я правда устала». Вздохнула девушка и закрыла глаза. «День был насыщенный. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — тихо ответил Роберт. Она чувствовала его дыхание на плече. Он склонился над ней. «Приятных снов!» Но сон долго не шел к девушке. Она слышала ровное дыхание Роберта. Тот уснул быстро. Видимо, и правда очень устал. И Лорейна не волновала его. Ему не было до нее дела. Надо бы порадоваться, но... Но Лоррейне было обидно. Она совсем не привлекает Роберта. Или она вообще никого не привлекает, кроме негодяев, подобных Эрику. И то только потому, что она забавная. Какое пренебрежительное слово. Может, она и не так красива, как другие придворные дамы. Может, она проста и не знает этикета. Но неужели у Роберта совсем не возникает желания обнять ее, поцеловать, попытаться соблазнить, наконец? Он даже не делает попытку. Или она слишком резка с ним и сама отталкивает Роберта. А если бы он сейчас захотел приласкать ее, что бы она сделала? Однозначно возмутилась бы и потребовала оставить ее в покое. Так чего же ей надо от Марлея? Может, стоит разобраться в себе, а уж потом выражать свое неудовольствие? Соловей за окном продолжал заливаться на все лады. Роберт спал или только делал вид, что спит. Его присутствие волновало девушку, не пугало, а влекло словно магнитом. У нее возникали незнакомые желания, которые она тут же с негодованием прогоняла прочь. Пусть только Роберт попробует дотронуться до нее. Он узнает всю глубину ее гнева. Пусть даже не пытается очаровать ее своей дерзостью. Пусть... Пусть он попробует, только нежно. И, возможно, она не станет сильно злиться на него. Просто строго посмотрит и напомнит, что их ничего не связывает и он обещал не требовать от нее исполнения супружеского долга. На людях они образцовая пара, и все. Ларейна никогда не станет его настоящей женой. Но будет намного лучше, если Роберт и в будущем станет уходить по ночам только по долгу службы. Девушка так и не разобралась в себе, мысли путались, и с ними она провалилась в сон, глубокий, И спокойный.